Глава шестнадцатая Итак, со вздохом щелкаю мышкой и открываю папку с безобидным названием «Цветочный». И какому дураку пришло в голову назвать маньяка-убийцу «Цветочным»? «Следствие предполагает, что Цветочный совершил около четырёх убийств, однако на данный момент тела не найдены, а улик недостаточно, чтобы определить личность преступника. Бла-бла-бла-бла...» «Ворчу зло, подсунул мне работёнку Радугин». «Оставляет на месте похищения жертвы красную розу». «Ну, вообще жуть». «Потираю глаза, тянусь за чашкой со свежесваренным чаем». «Теперь хотя бы ясно, почему Цветочный...» «Да уж, романтик, блин». Открываю видеозаписи и осознав, какую головную боль заимела, взяв в работу эти улики, громко ругаюсь матом. Лица мужчины не видно, голос тоже изменён какой-то программой. Тут уж точно надежда только на психоаналитиков. Ну или экстрасенсов. «Я пришёл в этот мир, чтобы сделать его прекрасным, идеальным. Посмотрите вокруг, вы видите красивых женщин?» «Я нет. Одни грязные шлюхи и мерзкие дешёвки, готовые отсосать первому встречному за сто баксов. Я же делаю этот мир чище, когда забираю их жизни. Ведь такие женщины не достойны называться прекрасной половиной нашего с вами общества. Вырубаю запись, хватаюсь за голову. Какая же мразь!» И сколько их таких ходит по улице? Скольких мы встречаем в метро, по пути на работу или в магазине у кассы? Этот подонок тоже рядом где-то бродит, а должен быть заперт в лечебнице». Завибрировавший телефон напоминает мне, что уже вечер, и Слава звонит, дабы убедиться, что у меня всё нормально. «Больше некому. Пришлось на время заменить сим-карту, чтобы личные маньяки оставили меня в покое хотя бы на эти выходные». «Ну, спасибо тебе за работёнку, дорогой друг», — начинаю ворчливо возмущаться, на что Радугин издаёт смешок. «Забавный персонаж, правда?» «Забавный» — не то слово, которым мне хотелось бы его охарактеризовать. «Больной ублюдок больше подходит». «Ну-ну, доктор Смирнова, вы ведь на самом деле так не считаете?» «Ваша задача – помогать людям, а чтобы помочь конкретно этому человеку, нам нужно помочь полиции поймать его, они там уже разберутся по ходу дела». «Все чаще мне кажется, что таким забавным персонажем поможет лишь одно – пуля промеж глаз. Но я ведь врач, я давала клятву Гиппократа, а потому уныло гукаю и перевожу разговор на другую тему». «Что там твой знакомый с ФСБ?» «Как раз по этому поводу и звоню». «Он пробил этого Хаджиева, и новости, знаешь ли, неутешительные. Говорит, семейка у них очень могущественная, связи капитально выстроены, отстёгивает кому надо, вплоть до самых верхов, в том числе и с ФСБ повязаны Так что мой знакомый даже при всём своём желании не сможет тебе помочь». «Ну блин, вот как знала, что так и будет. Угораздила же меня. Да уж хреново. А я-то его полиции до да прокуратурой пугала. Вот он позабавился». Надь. Слава вздохнул, зашуршал динамик. «Я правда не понимаю, что этому Хаджиеву от тебя нужно. Но его вряд ли получится запугать. Ты лучше попытайся наладить с ним контакт и поговорить. Ты профи в своем деле, говорю без преувеличения, у тебя все получится. А пока пересиди в деревне, отдохни. А вось уляжется все, в любом случае я с тобой. Всегда. Ты ведь знаешь об этом?» «Знаю, Слав, спасибо. Остаток вечера провела в абсолютной тишине, лишь иногда нарушаемая кукушкой старинных бабулиных часов. Несколько раз перечитала заключение медэкспертов по поводу единственно значимой улики – окровавленного ножа, который вместе с записью оставил цветочный маньяк. Он словно играет со следствием». Будто ему это доставляет удовольствие. Обычно маньяки, наоборот, скрываются как можно дольше, они боятся быть пойманными. А этот словно играет со следствием в догонялки. А может, он хочет, чтобы его поймали? Чаще всего такие люди не в состоянии остановиться. Что, если он просит, чтобы его остановили? Сделав несколько пометок в тетради, шумом захлопнула её. «Так, всё, хватит. Так и самой сбрендить недолго». «Согласен. Полчаса за тобой наблюдаю, и уже, честно говоря, начал переживать. Ты что, глухая?» Вскрикнув, вскочила со стула, тот завалился на бок. а жив, беззаботно восседающий в стареньком бабушкином кресле, наигранно всплеснул руками. «Ну, наконец-то она обратила на меня внимание. Кофе сваришь? А то чуть не уснул здесь». «Приветик». Она подошла сзади, встала у стойки и сделала знак бармену. «Как дела?» Заур даже не сразу понял, что Илана обращается к нему, но четко уловил ее голос и мгновенно на него среагировал. «Что?» — вырвалось хриплая. «Говорю привет!» — рассмеялась, заправляя за ухо прядь светлых волос. «Привет!» — ответила ей угрюмо, опустошая стакан. «Сок пьешь? А может, покрепче чего?» «Алкоголь не употребляю, и тебе не советую, если не хочешь, чтобы тебя вышвырнули с работы». И замолчала, сознав, что понесло не туда. «Какое ему вообще дело до неё, до шлюхи этой?» «Так я в любом состоянии выполняю свою работу на совесть». И приняв у бармена бокал с мартини, опрокинула его одним махом. «Что тебе нужно?» — решила не церемониться. «С ним здесь редко кто заговаривал, начальство всё-таки. А на примере бывшего директора знали, что начальство злить нельзя». «Я вчера заметила, что ты за мной наблюдаешь. Вот решила поинтересоваться, в чём дело. Думаешь, это я наркото в клубе толкаю? Или просто меня хочешь, да не знаешь, как подойти?» Спросила нагло, пялись на его ширинку. Проследил за её взглядом и только потом понял, что у него зверский стояк. «Иди работай!» Вскочила, толкнув в сторону официанта и направился на улицу. «Это вошло уже в привычку выскакивать на мороз, чтобы немного прийти в себя».